Зависимость от импортной рабочей силы Желая компенсировать нехватку научно-технических работников всех уровней, известных в США как STEM-работники от Science, Technology, Engineering or Mathematics наука, технология, инженерия или математика, Соединенные Штаты в массовом порядке импортируют их. В 2000 году на долю работников иностранного происхождения приходилось 16,5% всех STEM-работников. К 2019 году эта доля выросла до 23,1%, или 2,5 миллионов импортированных работников. Из них 28,9% или 722,5 тысяч составляли индийцы также 273 тысячи китайцев, 100 тысяч вьетнамцев и 119 тысяч мексиканцев. Естественно, эти импортированные иностранцы обладают более высокой квалификацией, чем их американские коллеги. Среди родившихся в США работников STEM 67,3% имели степень бакалавра по сравнению с 86,5% среди иммигрантов. Еще несколько цифр. 39% разработчиков программного обеспечения – иностранцы, 15%, 20% или 25% инженеров в зависимости от отрасли и 30% физиков. В Калифорнии иностранцы составляют 39% работников STEM. В каком-то смысле этот захват, хищение талантов из других стран – сама история Америки. С 1840 по 1910 год массовый приток немецких и скандинавских иммигрантов, часто хорошо образованных и несущих в себе динамизм родительской семьи, сопровождал поздний, но стремительный промышленный подъем страны. Однако это обращение к иностранцам происходило на фоне образовательного динамизма самих ВАСП, Принимающее население также производило квалифицированных рабочих, техников и инженеров, хотя великих ученых было немного. Этот приток компенсировал образовательный коллапс не только ВАСП, но и всего белого американского населения. Разница к склонности иностранцев и американцев к научно-техническим исследованиям заметна и в университетах. Как известно, они принимают большое количество иностранных студентов. Таблица 3 показывает две важные особенности для 2001-2020 годов. Смотри PDF-приложение, таблица 3. Во-первых, важность Китая и Индии среди стран, поставляющих докторантов в американские университеты. Во-вторых, высокую долю будущих инженеров среди иностранных студентов. Это важнейшая информация о том, насколько эти страны заинтересованы в технологиях и промышленности. Таблицы. таблице я присуждаю первый приз в области социологии и мотивации иранским докторантам за то, что 66% из них продолжают изучать инженерное дело. Легко понять, почему Иран экспортирует военные беспилотники в Россию с начала войны на Украине. В этой геополитической книге я пытаюсь подойти к основам державности. Количество инженеров должно вывести нас за пределы производства оружия и, опять же, возвращать нас от вещей к людям. Современная армия зависит от своих технических возможностей, и они не ограничиваются инженерным корпусом. Большинство ее офицеров, особенно в технических подразделениях ВВС и ВМС, по сути являются инженерами. Тот факт, что Соединенные Штаты не в состоянии подготовить большое их количество, ставит под сомнение реальный потенциал американской армии в случае крупного конфликта. Исторически сложилось так, что ВВС и ВМС были наиболее успешными видами вооруженных сил, причем военно-морская авиация заслуживает особого упоминания со времен Тихоокеанской войны. Поэтому именно в данном секторе утечка мозгов в юридические и бизнес-школы угрожает американской военной мощи. Вы не можете выиграть войну, выписывая платежные поручения или замораживая счета противника. Это предложение вызывает у меня ощущение дежавю. Замораживание активов Банка России и арест имущества российских олигархов и обычных российских граждан в нарушении права на собственность, столь почитаемого на Западе, Отказ страховать суда, перевозящие российскую нефть. С американской стороны войну ведет дух адвокатов. А у Украины заканчиваются снаряды.